Глава 36 Профессор! Я кидаюсь к нему и разворачиваю на спину, прикладывая ухо к его груди, чтобы услышать биение сердца. Платье тут же оказывается испачкано в крови, но я с облегчением осознаю, что слышу удары в груди. Слабые, но все же. Мелани в тишине гулко раздается голос Симуса Мелани. Он тут же оказывается рядом и оттесняет меня, прикладывая пальцы к шее Ошила. «Он жив!» – хрипло произношу я. «Что здесь произошло?» Хмуро сдвигая брови, спрашивает Симус. «Это не я!» Только сейчас осознаю, как это могло выглядеть и что можно было подумать. «Симус, я ничего не делала!» Вцепляюсь в его руку мертвой хваткой, словно пытаясь удержаться в сознании за счет мужа главное ты тут ничего не трогала спрашивает он жестко и очень четко чем немного снимает мое внутреннее напряжение мотаю головой симус с ним все будет в порядке спрашиваю я иди позови кого нибудь из прислуги и отправь за доктором командует он только скажи не создавать лишнего шума элен наверное тоже надо сказать уточняю я потому как он все же ее отец Тоже отправь кого-то из слуг. Сама иди в комнату и никого не пускай, кроме меня и Элис. Если что-то нужно, проси ее, поняла? В его глазах мелькает беспокойство, но он снова переключается на осмотр обстановки. Я тоже окидываю взглядом кабинет и стол, отмечая рассыпанные документы и перевернутую чернильницу. А еще в руке Ошила обрывок какой-то бумаги. Невольно тянусь, чтобы посмотреть, но Симус останавливает меня и указывает взглядом на дверь. Конечно, бесшумно сделать все не получилось. Информация о случившемся с хозяином просочилась в толпу приглашенных гостей. В особняк прибыли местный лекарь, который вместе с помощником тут же скрылся в спальне Ошила, и дознаватель. Я об этом узнаю от Элис, которая помогает мне переодеться в домашнее, а потом, как и сказал Симус, меня не выпускает из комнат но приносит успокаивающий чай и новости. Гостей всех переписали по списку и отпустили по домам, пообещав на утро зайти для разговора. А вот с обитателями дома, со всеми включая прислугу, общение состоялось уже вечером. Со всеми, кроме меня. Элис говорит, что Симус не пустил ко мне, потому что его жена и так перенервничала, а больше волноваться он ей не позволит. «А что говорят о состоянии профессора?» Кусая губы и совершенно не зная, куда себя деть, спрашиваю я. Говорят, что на утро будет понятно, выкарабкается ли он. Травма оказалась серьезной. С нотками сожаления в голосе отвечает Элис. Сейчас к нему никого не пускают, даже Эйлин. Какой же она скандал по этому поводу закатила! Но это же ее отец, удивляюсь я. И совершенно непонятно, кто напал на профессора, пожимает плечами Элис. Хотя для вас вряд ли будет новостью, что она обвиняет во всем вас. Говорит, что вы не поделили что-то по работе. У меня пересыхает в горле от такого несправедливого обвинения. К сожалению, она откуда-то знает о том, что у вас действительно были не самые лучшие отношения с потенциальными работодателями. И вы расставались не на самой радостной ноте. Вот уж не знала, что когда-то моя прямолинейность в общении и нежелание работать на тех, кто так или иначе обманывает, сыграют такую роль. «Ну, я не...» «Не переживай, Ее слова никто не воспринимает всерьёз, Мелани». В комнату входит уставший Симус. Я чувствую, как узор на моей руке начинает нагреваться. Он, похоже, тоже замечает это и морщится. «Ты использовал магию? Много магии?» «Не бери в голову». Отмахивается Симус, снимает запонки и по привычке бросает на стол рядом с моими перчатками. Напавший или использовал артефакт, или какое-то особое плетение для того, чтобы замести следы. Я проверил несколько слоев, даже попытался залезть в прошлое на несколько минут. Ничего. Симус, кто же ты? вырывается у меня, само собой. Даже простой темный не способен на такое, и уж тем более нелегкомысленный повеса, которым я уже давно перестала считать Симуса. Такие возможности считаются скорее вымыслом. «Хотя, похоже, передо мной живое доказательство того, что это не так. Элис, принеси еще чай», – просит муж, опускаясь на диван. Девушка неодобрительно качает головой и выходит. «Ты же мне все равно не расскажешь?» Вопрос скорее риторический. «В том клочке, который ты увидела в его руке, были обрывки слов на древнем языке», – рассказывает он, меняя тему. Что-то о скале и знаки на ней, без уточнений. «И ты мне так легко это рассказываешь?» – удивляюсь я. «И я знаю, что для тебя это важно», – говорит он и откидывает руки. «Иди ко мне». «Вот так, совсем по-простому. Как будто это для нас само собой разумеющееся. Как будто мы в браке не один год. Колеблюсь всего несколько мгновений и присаживаюсь на диван рядом с Симусом» чувствуя, как он обхватывает меня за плечи и притягивает к себе. Внутренняя натянутая пружина будто выстреливает, из глаз начинают катиться слезы. Испугалась? Мягко, заботливо спрашивает Симус. «Не переживай, он выкарабкается, я проверил. Важно понять, кто это сделал. Точнее, кто это сделал и кому это было выгодно». «Ты считаешь, что это разные люди?» «И кто-то пытался убить профессора чужими руками?» «Или кто-то прикрыл свои действия чужими руками?» Сосредоточенно отвечает Симус, поглаживая меня по плечу. «Я обязательно разберусь. Но ты должна быть аккуратнее, пока мы не выясним, кто за этим стоит». «Ты не дал дознавателю допросить меня?» Констатирую факт, но в этом звучит вопрос. «Потому что я не уверен в его профессионализме?» Усмехается Симус. И в том, что он не постарается закрыть дело побыстрее, свалив все на тебя. А послезавтра сюда прибудут люди из столицы. «Ты думаешь, это настолько важное дело?» «Нет, просто настолько важная ты». Он мягко целует меня в висок, а потом поднимает на руки и несет в спальню. Там он укладывает меня на кровать и крепко обнимает, словно убаюкивает в ощущении защищенности я просыпаюсь на рассвете от того, что в моей голове словно магический огненный шарик возникает догадка, такая, что я не могу оставаться в кровати. Поэтому я аккуратно выскальзываю из постели, убеждаясь, что симус продолжает мирно спать и выхожу в гостиную. Точно скала, компасная роза, она же была не совсем обычная. Достав свой планшет с листами для зарисовок, я стараюсь в мельчайших деталях изобразить ее. А потом на другом листе рисую последний вариант карты, который я собрала буквально накануне. Помню, что в одном месте не хватает достаточно крупного куска. И на ум мне не приходило ничего, что могло бы его заполнить. До этого мгновения. Роза идеально встает на это место, а дополнительные стрелки указывают на некоторые локации. Горный хребет, очень похожий на Лаунтри, и на городок, похожий на Нуару. Последняя самая длинная стрелка указывает на остров на реке, которая течет в часах в шести к югу от города неужели я нашла